Глава 24.1 «Оу!» – выдохнула я и поняла, что на меня смотрят все присутствующие. Элли готовит, а Лиана с недовольной мордочкой мастерит какой-то салат, и только я стою и ловлю ворон. «Конечно, просто думаю, что приготовить». «Все, что умеешь. Императору должно понравиться твое угощение, лапочка моя!» От этой фразы меня перекосило. Думаю, этому старикашке понравится только моя голова на блюде. У меня нет никакого желания готовить вкуснятину. Но если приготовлю нарочно пересоленое, то меня наверняка признают проигравшей. Хм, а ведь не обязательно делать еду невкусной, чтобы выразить свое отношение к тому, кто будет ее есть. Скажи, а Его Величество обязан попробовать все, что мы настряпаем? громко уточнила я у наставника. От моего вопроса он растерялся и часто-часто заморгал. «Конечно, блюдо каждой невесты он распробует и вынесет свою оценку. От этой оценки будет зависеть в том числе и победа в турнире», погрозил он мне пальцем. «Отлично!» – расплылась я в плотоядной улыбке. Во мне вдруг проснулось огромное желание готовить. Вот жить не смогу, если чего-нибудь не состряпаю для его величества. А главное, нужно готовить вкусно, чтобы он даже не смог сделать вид, что ему заразе императорской не нравится. Замесила тесто, сделала начинку из фарша с чесноком и луком. А теперь самое главное, нужно придать тесту необходимую форму, а затем сварить его так, чтобы начинка не вывалилась. девочки время — крикнул наставник и деловито показал на часы, которые готовы отсчитать нам еще каких-то пять минут. Я аккуратно вытащила из кипящей воды вареники, обращаясь с ними так, будто они сделаны из хрусталя, а не из теста. Хрусталь, кстати, прочнее. — Прекрасно, Даргана! — похвалил наставник салат Алианны. «Изумительно — Изумительно! — отвесил он комплимент Элли и подошел к моему столику. Э -э Его глаза мгновенно расширились от ужаса. «Это что?» Его голос зазвучал на еще более высокой ноте, чем обычно. «Вареники!» Невозмутимо хмыкнула я. «Это крысы!» Пискнул наставник. «Это вареники!» Хмыкнула я, не проявив никаких эмоций. «Но наставник выглядит так, будто я живых крыс поймала и зажарила. Нет же!» аккуратно вылепила аккуратных мышек из теста, наполнила их начинкой и умудрилась сварить их так аккуратно, что ни одна деталь не повредилась. И длинные хвостики, и ушки, и вытянутые мордочки – все на месте. А красная мясная начинка создает реалистичное впечатление просвечивающихся органов крыски. «Уверена, его величеству понравится», – с мечтательной улыбкой вздохнула я. Девочки и пара слуг начали заинтересованно поглядывать на мой столик, пытаясь рассмотреть, что я учудила на этот раз. «Вы... вы хотите, чтобы я подал ему эта куколка моя?» взвизгнул наставник с таким ужасом, будто я предложила ему войти в клетку к голодным тиграм. «И не забудьте обязательно упомянуть, что это от ларганы Элизы с любовью и наилучшими пожеланиями» кивнула я. а Он бы и рад послать меня куда подальше с моими просьбами, но не может, обязан подчиниться». «Вы уверены?» – беспомощно простонал наставник, посмотрев на меня умоляющим взглядом обреченного на смерть щеночка. «Как никогда!» – решительно подтвердила я и, еще раз поправив всех мышек на тарелке, торжественно вручила ее в руки своему послу. «Фу!» Взвизгнула Алианна, когда смогла наконец рассмотреть, что я налепила. "Забавно", выдала свой вердикт Элли, и безумно глупо, она послала мне такой выразительный взгляд, что и слов не потребовалось. "За такие проделки император с тебя голову снимет", так можно перевести ее послание. В ответ я лишь пожала плечами, мол, пусть попробует, вряд ли будет хуже. С обречённым видом Наставник забрал нашу стрипню, уложил ее на огромный поднос и с прямой спиной понес ее императору. Ну, загляденье же, а не обед. От Алианы салатик, от Элли крем-десерт, а от меня вареные мышки с мясом. Для него открыли портал, и этот смельчак исчез во вспыхнувшем сиянии. «Ты абсолютная дура, Ларгана!» — ядовито процедила Алиана, чем удивила даже меня. Все же раньше она не опускалась до прямых оскорблений. «Император не простит такого глумления». «И что?» – приподняла бровь я. «Придет сюда и сама лично выпарит меня?» «Он... он...» – бодро начала девушка, но не смогла ничего придумать. «Что может быть хуже того взрыва, который произошел в столовой? Сложно придумать». Впрочем, Алианна и ее сужены не пострадали, как и Элли. Благодарить за это нужно Ментоса и его реакцию. «Алианна, уймись!» С легким раздражением шикнула на нее Элли. Прежде всегда веселая девушка выглядит недовольной и уставшей. «Без тебя тошно!» Не сказав больше ничего, Элли ушла. «Не желая оставаться наедине с язвой Алианной, я тоже покинула кухню». «Удивительно!» Но Ментос не встретил меня в ближайшем коридоре и не набросился с вопросами. Тишина, никого нет. Подозрительно. Я застыла у лестницы. Идти навстречу с экзекутором нет особого желания. А с другой стороны, иного варианта у меня нет. В голове мелькнула шальная мысль. А не признаться ли мне Ментосу во всем? Я знаю его всего несколько дней но уже успела усвоить, хватка у него железная, не только физическая, но и ментальная. Уж если решит узнать обо мне всю правду, то сам опоит пыльцой, и в окно я уже не сбегу. Не лучше ли признаться во всем самой? Открыв дверь императорских покоев, я сразу поняла, что в них никого нет. На всякий случай заглянула во все комнаты но лишь убедилась в правдивости своих ощущений. Здесь пусто. Опять он ушел, свинтил вместо того, чтобы допрашивать меня с пристрастием. Как-то неправдоподобно. Ментос с кровать это не хотел меня выпускать, а тут вдруг сам отлучился. Я ведь избежать могу, если очень сильно захочу. Кстати, а почему бы и нет? Торчать в этой золотой клетке безвылазно. Нет никакого желания. Я вернулась на первый этаж, прошлась по залам резиденции, полюбовалась розами и вдруг поняла, что за полчаса не встретила ни одного человека. Через час блужданий я уже начала слегка паниковать и внезапно наткнулась на дворецкого. "Простите, а вы не знаете, где все? Резиденция будто опустела", обратилась я к нему, как к своему спасителю. Все участники турнира «Отбыли на второй тур Ларгана», — ответил мне Дворецкий, слегка удивленный моим незнанием.